Глава 111. Различные предварительные приготовления. Покинув приют, мы тут же вернулись в гильдию искателей приключений, чтобы попросить об отправке сообщения. Мы думали, что у них есть какой-то инструмент для телепатического разговора, но оказалось, что они используют почтовых голубей, точнее, соколов, починенных демонических зверей. Тогда получается, почтовых соколов. Скорость у них невероятная. За день долетают до Арессы. Распросив, мы узнали, что их уровень угрозы Е. Называются они «Ветряными соколами», и «Быстрый полет» — один из их навыков. Но на всю гельди их не хватает, и в Бороборе сейчас есть только два. Похоже, нам повезло, и мы сможем использовать одного. И цена у этой услуги немалая. Ну и ну, в одну сторону — 10 тысяч золотых. Не слишком ли дорого? Может, лучше эти деньги просто приюту отдать? Посомневавшись немного, мы решили все же попробовать отослать письмо. Хоть Аманда не может покинуть Орессу, Думаю, она сможет во многом им помочь. С её связями она может выбить им финансирование. Да и всякие странные типы будут держаться от приюта подальше. В письме мы написали о том, как поживаем и о трудностях в приюте, завершив его фразой: "Дети испытывают трудности. Возможно ты сможешь как-то им помочь". Это немного эгоистично с нашей стороны, ведь поможет и нам. Но Аманда действительно может их спасти. Так что мы решили попробовать положиться на неё в этот раз. О, Руся, ты вернулся. Как только мы ушли с гильдии, встретили как раз вернувшегося Уруси. Вообще-то я хотел пойти в Люсель, но как не посмотри, нам в другую сторону. Под руководством у Руси мы продвигались в глубину Руборе. Здесь мы пришли в один из уголков жилого квартала, где-то в 5 метрах от нас возвышалась стена, ограждающая большое поместье. Действительно большое. Может, это собственность какого-то аристократа? Ни какой таблички с именем нет. Мы решили расспросить людей вокруг. В таких случаях удобно выглядеть с ребенком. Обычно такие расспросы выглядели бы подозрительно. Но о Фран так вряд ли кто-то подумает. Ей достаточно сделать небольшое театральное представление, чтобы получить ответы на все свои вопросы. К тому же мы использовали дополнительную стратегию. Руси стал еще меньше и выглядел как настоящий милый щеночек. Если собеседник мужчина, то Фран стоит только слегка наклонить милую голову и посмотреть на него снизу вверх. Большинство умиляется. Начинает заигрывать и всё всё рассказывает. А, дядя. Ох, что случилось, малышка? Вот, извини, если мы открываем в тебе странные стороны. В случае с девушками мы действуем без лишней кокетливости. Чем бездарная игра их больше принимает, как раз неворазительность эмоций иран. Бабушка. Что такое, милая? Тут сопник такой огромный. Это что, поместье какого-то господина аристократа? А, вон тот. И вправду, в этой агроге он самый большой. Какой-то он не очень. Хм, действительно, вкуса там нет. Но я даже не знаю, чей он и кто его построил. Не знаете? Да, между нами, говоря, ходят слухи, что его используют какие-то плохие парни. Да и выходят из него только когда темно на улице. Какая-то подпольная организация. Но по слухам кто-то видел, как там останавливалась карета на стапочти моего Феодола. То есть Феодал тоже в это втянут. Здесь только его гребешок торчит. Сложно сказать, какое именно отношение он к этому имеет. Даже опросив несколько человек, мы так и не узнали точно, чьё это поместье. Ходят слухи, что в нём живут какие-то не слишком благородные господа, и дабы никто их не тревожил, появился знак не приближаться. В росе «Внутри было достаточно много людей?» «Похоже, их там немало», — Уруси зарычал. «Хм, войти, наверное, не выйдет. Да и то, что они подозрительные, еще не доказательство, что это какие-то преступники. Может, стоит сегодня на этом остановиться? Потом продолжим. Уруси, ты запомнил запах?» «Не знаю, будем ли мы влазить во все это, но в бдительности нет ничего плохого. Мы направляемся в Люсиль, там тоже поспрашиваем». Через спустя. И так на этом всё? Да, спасибо. Ну что вы, постарайтесь на конкурсе. Мы получили компанию овощи, муку и масло, которые просили. Вот это действительно большая компания. Работают очень быстро. Хоть Ренгель и был изрядно шарашен, наблюдая, как ингредиенты один за другим исчезают в пространном хранилище, но не сказал ни слова. Кажется, он решил, что мы где-то одолжили дополнительное хранилище или что-то в этом роде. Нёон ведь даже подготовила специально для нас повозку с слыши-змеи, для транспортировки всего этого добра. Причём какого-то специального перевозчика, потому что для таких больших объёмов нужен специалист, управляющий пространственно-временной магией. А таких, как оказалось, единицы. Но мы используем не совсем это, а набо пространственного хранилища, который отличается от магии. Оно более ёмко, чем создаваемое пространственно-временной магией. Торговцы, наверное, и убить готовы, лишь бы заполучить такой навык. Да. Он ещё бумажных пакетов для продуктов заготовил. В Бороборе используется на удивление много бумаги, и её могут позволить себе все, даже самые обычные жители. По моим наблюдениям, в этом мире для магии используется пергамент, а для повседневных нужд обычная бумага. И чтобы было дешевле, в бумагу начали не просто заворачивать, а делать из неё пакеты. Этих пакетов ещё достаточно на складе, так что при надобности обращайтесь, закажем ещё. Понятно. Напоследок мы спросили об интересующем нас особняке, но какой-либо особенной информации от Ренгеля не получили. Но, услышав рассказ о приюте, он явно разозлился и сказал, что поищет не для кого знакомого, замешанного в этом. Вот уж спасибо. Что же, вот. Ключа? Да, вы же искали кухню? Это ключ от ресторана, который разозлился месяц назад. Так они решили, когда его снова откроют. Так что он стал бесхозным. Вся фурнитура и кухонная утри осталась так. Так что не должно возникнуть проблем с его использованием. По контракту его можно одолжить на несколько дней. Ресторан, который нам предоставил Ренгель, и вправду был просто заброшен. Там было всё: и печь, и переносная горелка, а сзади даже был небольшой бассейн с чистой водой. Видимо, кто-то из компании время от времени занимался уборкой, потому что вокруг не было ни пылинки. Мы решили арендовать этот ресторанчик на неделю для начала. Приготовления хорошо продвигаются. Осталось ещё зайти в кулинарную гильдию. Я зарегистрировал ингредиенты. А, нет, ещё нужно воду подготовить. Фран, давай сделаем магическую воду. А, um, как? В ванной? Нет, лучше магией земли сделаем что-то вроде бассейна. В возле кухни есть грязный склад, так что никто не заметит. Но перед этим, поэкспериментировав, нужно узнать, сколько нужно земли, обращающего атрибуты, для того, чтобы обратить отравленную воду, которая есть в пространственном хранилище. Может, всё же лучше использовать чашу микстуру яда? Магии Земли создадим несколько маленьких ёмкостей, и в них испробуем разные способы. А-а-а... Интересно... <связанное> Теперь здесь... А-а-а... А это... Будто научный эксперимент. Происходит химическая реакция, и цвет меняется. Фран увлечённо компонирует. Оросис его магией ядов, извлекает их и оценивает, но просто идеально подопытный. Когда эффекты высокого уровня, то и себестоимость завышенная получается. По словам Ренгеля, лучше готовить не на высокоуровневой, целебной воде, а на так называемой бодрящей воде, чтобы стоимость была доступной. Это вода, которая снимает негативные эффекты, полученные на протяжении нескольких дней. Но за счет того, что снимает она их тоже всего лишь на несколько дней, ее стоимость невысокая. Не знаю, что отличает ее от зелья. Ведь вода, у которой особенность структуры имеются специальные эффекты, обычно так и называется – зельем или эликсиром. Ядовитую воду из пространственного хранилища Используя магию воды макию ядов, мы добавили ей давиту микстуру, затем добавили зелье обращения атрибутов, и после различных попыток и проверок мы наконец-то достигли цели. Наладили массовое производство бодрящей воды. Даже переборщили с её количеством. Это точно больше, чем нам нужно, но это лучше, чем её нехватка. Ну что ж, этот этап приготовления мы закончили. Приготовим пробную версию и отнесём в кулинарную гильдию. Да. Делаем побольше.